Жиз третьим. Перепись содержания статистических карточек. О чём я спрашивал и как отвечали мне. Изба и её жильцы. Мнения сыльных о переписи. Чтобы побывать по возможности во всех населённых местах и познакомиться поближе с жизнью большинства сыльных, я прибег к приёму, который в моём положении казался мне единственным. Я сделал перепись В селении, где я был, я обошёл все избы и записал хозяев, членов их семей, жильцов и рабодников. Чтобы облегчить мой труд и сократить время, мне любезно предлагали помощников. Но так как дело переписи я имел главную целью не результаты её, а те впечатления, которые даёт сам и процесс переписи, то я пользовался чужой помощью только в очень редких случаях. Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком, в сущности нельзя назвать переписью. Результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой. Но за неимением более серьезных данных, ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры. Для переписи я пользовался карточками, которые были напечатаны для меня в типографии при полицейском управлении. Самый процесс переписи заключался в следующем. Прежде всего, на каждой карточке в первой строчке я отмечал название поста или селения. Во второй строчке номер дома по казённой подворной описи. Затем в третьей строчке звание записываемого: каторжный, поселенец, крестьянин из сильных, свободного состояния. Свободных я записывал только в тех случаях, если они принимали непосредственное участие в хозяйстве сильного, например, состояли с ним в браке, законном или незаконном, и вообще принадлежали к семье его или проживали в его избе в качестве работника или жильца и тому подобное. Званию в Сахалинском обиходе придаётся большее значение. Кадержного несомненно стесняют его звание на вопрос, какого он званию, он отвечает рабочий. Если же до каторги он был солдатом, то непременно добавляют еще к этому «Ис солдат, ваше войско благородие». Отбыв, или, как сам он выражается, отслужив свой срок, он становится поселенцем. Это новое звание не считается низким уже потому, что слово «поселенец» мало чем отличается от «поселянина», не говоря уже о правах, какие сопряжены с этим званием. На вопрос, кто он, поселенец, обыкновенно отвечает так. Вольный Через 10, а при благоприятных условиях, оговоренных в уставе о ссыльных Через 6 лет поселение получает звание крестьянина из ссыльных На вопрос, какого он звания, крестьянин отличает не без достоинства Как будто уж не может идти в счет с прочими и отличается от них чем-то особенным Я крестьянин, но без прибавки из ссыльных Я не спрашивал сильных о прежнем их звании, так как по этому пункту в канцеляриях имейца достаточно сведений. Сами они, кроме солдат, ни мещане, ни купцы, ни духовные не распространяются насчёт своего утерянного звания, как будто оно уже забыто, а называют своё прежнее состояние коротко: волей. Если кто заводит разговор о своём прошлом, то обыкновенно начинают так: когда я жил на воле и так далее. Четвёртая строка имя, отчество и фамилия. Насчёт имён могу только вспомнить, что я, кажется, не записал правильно ни одного женского татарского имени. В татарской семье, где много девочек, а отец и мать едва понимают по-русски, трудно добиться толку и приходится записывать с догад. И в казённых бумагах татарские имена пишутся тоже неправильно. Случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут, отвечает не шутя: Карл это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем. Таких помнится записано мною двое: Карл Лангер и Карл Карлов. Есть кадржды, которого зовут Наполеоном. Есть женщина-бродяга Просковья, она же Марья. Что касается фамилий, то по какой-то странной случайности на захоронении много Богдановых и Беспаловых. Много курьёзных фамилий: Шкандыба, Жилудак, Безбожный, Зевакан. Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав сословия, приставки частицы, означающие высокий звание и титулы. Насколько это верно, не знаю, но ханов, султанов и аглы записал я немало. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилие не помнищи. Вот несколько бродяжских прозвищ: Мустафа непомнящий, Василий без отчества, Франц непомнящий, Иван непомнящий 20 лет, Яков без прозвания, бродяга Иван 35 лет, человек неизвестного звания. Это число составляет часть фамилии. В действительности ему 48 лет, примечали автор. В этой же строке я отмечал отношение записываемого к хозяину: жена, сын, жильца и так далее. Записывая детей, я отличал законных от незаконорожденных, родных и приемных. Кстати сказать, приемыши часто встречаются на Сахалине. И мне приходилось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов. Многие из живущих в избах относятся к хозяевам как совладельцы или половинчики. В обоих северных округах на одном участке сидят по два и даже по три владельца. И так больше, чем в половине хозяйств. Поселенец садится на участок, строит дом и обзаводится хозяйством, а через 2-3 года ему сажают совладельцы или же один участок дают сразу двум поселенцам. Это происходит от нежелания и неумения администрации приискивать новые места для поселения. Лойдя так, что отбывшие каторгу просят, чтобы ему позволили поселиться в таком посту или селении, где усадебных мест уже нет, и его по невеле приходится сажать уже на готовое хозяйство. Количество совладельцев особенно увеличивается после объявления высочайших манифестов, когда администрация бывает вынуждена приискивать места сразу для нескольких сотен душ. Пятая строка, возраст Женщины, которым уже за 40, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос подомов. Армяне из Ереванской губернии совсем не знают своего возраста. Один из них ответил мне так: "Может, 30, а может, уже и 50". В таких случаях приходилось определять возраст приблизительно на глаз и потом проверять по статейному списку. Молодёжь 15 лет и постарше бытовенно убавляют свои лета. И найу уже невеста или давно уже занимается проституцией и всё ещё 13-14 лет. Дело в том, что дети и подростки в беднейших семьях получают отказные кормовые, которые выдаются только до 15 лет. И тут молодых людей и их родителей простой расчёт побуждает говорить неправду. Шестая строка досилась к вере исповеданию. Седьмая, где родился На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения и только бродяги отвечали каким-нибудь осторожным каламбуром или не помню. Девица Наталья, не помнящая, когда я спросил её, какой она губерний, сказала мне: "Всех по ней немножко, земляки заметно держатся друг друга, вместе и ведут компанию, и колебегут то-тоже вместе, то ляг предпочитает идти со владельцем, то лику бакидец к бакинцу". По-видимому, существует землячество. Когда случилось спрашивать про отсутствующего, то земляки давали о нём самые подробные сведения. Восьмая строка. С какого года на Сахалине? Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос сразу, без напряжения. Год прибытия на Сахалин год страшного несчастья, а между тем его не знают или не помнят. Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалину, а она отвечает вяло, не думая. «Кто ж я вас знаю? Должно в восемьдесят третьем». Вмешивается муж или сожитель. «Ну, что зря языком болтать-то? Ты пришла в восемьдесят пятом». «Может, и в восемьдесят пятом», — соглашается она со вздохом. Начинаем считать, и мужик выходит прав. Мужчины не так туги, как бабы, но и они дают ответ не сразу, а подумав и поговорив. "Тебя в каком году пригнали на Сахалин?" спрашиваю я поселенца. "Я того сплава с гладким", говорит он неуверенно поглядывая на товарищей. "Гладкий первого сплава, а первый сплав, то есть первый доброволец пришёл на Сахалин в 1879 году". Так и записываю. Или бывает такой ответ? Скандарке я пробыл 6 лет. Да вот в Почаленьях уже третий год. Вот и считайте. Значит, ты на Сахалине уже 9 год? Не, как нет. На Сахалине я ещё в Централе отсидел 2 года и так далее. Или такой ответ. Я пришёл в тот год, когда Дербина убиля. Или тогда Мицуль помер. Для меня было особенно важно получать верные ответы от тех Которые пришли сюда в 60-х и 70-х годах Мне хотелось не пропустить ни одного из них Что, по всей вероятности, не удалось мне Сколько уцелело из тех, которые пришли сюда 20-25 лет назад? Вопрос, можно сказать, роковой для сахалинской колонизации В девятой строке я записывал главное занятие и ремесло В десятой – грамотность Обыкновенный вопрос предлагают в такой форме Знаешь ли грамоте? Я же спрашивал так: умеешь ли читать? И это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. Где уж нам? Я-ка, наш грамота. Или при повторении вопроса говорят: "А разбирал когда-то по печатному?" Да, теперь знать забыл. Народ бычём, ни одно слово, мужики, не грамотными называют себя так же плохо видящие глазами и слепые. Один стоял относилось к семейному состоянию: женат, вдов, холост или женат. Если женат, то где? На Родине, на Сахалине, слова женат, вдов, холост до Сахалина ещё не определяют семейного положения. Здесь очень часто женатые бывают обречены на одиноку безбрачную жизнь так как супруги их живут на родине и не дают им развода, а холостые и вдовы живут семейно и имеют по олдюжене детей. Поэтому ведущий холостую жизнь не формально, а на самом деле, хотя бы они значили женатыми, я считал не лишним отмечать словом одинок. Нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения, и нигде он не облечён в такую оригинальную форму, как на Заголении незаконный или как называют здесь свободное сожительство не встречает себе противников ни в начальстве, ни в духовенстве, а наоборот, поощряется и санкционируется. Есть поселения, где не встретишь ни одного законного сожительства. Свободные пары составляют хозяйство на тех же основаниях, как и законные. Они рождают для колонии детей, а потому нет причин при регистрации создавать для них особые правила. Доконец 12-я строка получает ли пособие от казны. Из ответов на этот вопрос я хотел выяснить, какая часть населения не в состоянии обойтись без материальной поддержки от казны, или другими словами, кто кормит колонию. Она сама себя или казна. Пособие от казны, кормовое или вещевое или денежное обязательно получают все каторжные, поселенцы в первые годы по отбытии каторги, богадельщики и дети бедейших семей. Кроме этих официально признанных пенсионеров, я отметил живущими на счет Козды также и тех сильных, которые получают от ее жалования за разные услуги, например, учителя, писаря, надирателя и тому подобное. Но ответ получился неполный. Кроме обычных пайков, кормовых и жалований, в широких размерах практикуется еще выдача таких пособий, которые невозможно обеспечить отметить на карточках, например, пособие при вступлении в брак, покупка у поселенцев зерна по умышленно дорогой цене, а главное выдача семян, скота и прочее в долг. Иной поселенец должен в казну несколько сотр рублей и никогда их не отдаст. Но я по неволе должен был записать его неполучающим пособия. Каждую женскую карточку я перечеркивал вдоль красным карандашом и нахожу, что это удобнее, чем иметь особую рубрику для отметки пола. Я записывал только на личных членов семьи. Если мне говорили, что старший сын уехал во Владивосток на заработки, а второй служит в селении Рыковском в работниках, то я первого не записывал вовсе, а второго заносил на карточку в месте его жительства. Я ходил из избы в избу 1. Иногда сопровождал меня какой-нибудь каторжник или поселенец, бравший на себя от скуки роль проводника. Иногда за мной или на некотором расстоянии следовал как тень надзиратель с револьвером. Это посылали его на случай, если я потребую каких-нибудь разъяснений. Когда я обращался к нему с каким-нибудь вопросом, то лоб у него мгновенно покрывался потом, и он отвечал: "Не могу знать ваш в Скоблогороде". Обыкновенно спутник мой босой и без шапки с моей чернильницей в руках забегал вперёд, шумно отворял дверь и в сенях успевал что-то шепнуть хозяину, вероятно, свои предположения насчёт моей переписки. Я входил в избу, на закалине попадаются избы всякого рода, смотря по тому, кто строил: сибиряк, когол или чухонец. Но чаще всего это небольшой сруб, аршин в шесть Двух или трёхконный, без всяких наружных украшений, крытый соломой, корьём и редко тёсом. Дворабык, наверное, нет. Возле ни одного деревца, сарайчика или банька на сибирском нерсе встречаются редко. Если есть собаки, то вялые, не злые, которые, как я говорил уже, лают на одних только геляков, вероятно, потому что те носят обувь из собачьей шкуры. И почему-то эти смиренные, безобидные собачки на привязи Если есть свинья, то с колодкой на шее Петух тоже привязан за ногу Зачем это у тебя с собакой петух привязаны? Спрашиваю хозяина Ха, у вас за коленя все на цепи Острит он в ответ Земля уж такая, ха В избе одна комната с русской печкой Полы деревянный, стол, два-три табурета Скамья, кровать с постелью Или же послана прямо на полу Или так, что нет никакой мебели, и только среди комнаты лежит на полу перина, и видно, что на ней только что спали. На окне чашка с объедками. По обстановке это не изба, не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там как бы не было похоже на хозяйство и на крестьянство, но всё же и там чувствуется отсутствие чего-то важного. Нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели. Стало быть, хозяйству не достает прошлого, традиций. Нет красного угла. Или он очень беден и тускл, без лампады и без украшений. Нет обычаев. Обстановка носит случайный характер и похоже, как будто семья живет не у себя дома, а на квартире. Или будто она только что приехала и еще не успела освоиться. Нет кошки. По зимним вечерам не бывает слышно сверчка, а главным нет родины. Картины, которые я встречал, об экдавно не говорили мне о домовидности, уютности и опрочности хозяйств. Чаще всего я встречал в избе самого хозяина, одинок, выскучающего бабыля, который, казалось, окаченел от вынужденного безделья и скуки. На нем вольное платье, но по привычке шинель накинута на плечи по-арестантски, и если он недавно вышел из тюрьмы, то на столе у него валяется фуражка без козырька. Печка не топлена, посуды только и есть, что котелок, да бутылка, заткнутая бумажкой. Сам он о своей жизни и о своем хозяйстве отзывается насмешливо с холодным презрением говорит, что уже всякие способы перепробовал, но никакого толку не выходит. Остаётся одно махнуть на всё рукой. Пока говоришь с ним в избе, собираются соседи и начинается разговор на разные темы: о начальстве, о климате, о женщинах. От скуки все готовы говорить и слушать без конца. Бывает и так, что кроме хозяина, застаёшь в избе ещё целую толпу жильцов и работников. На пороге сидит жилец-каторжный с ремешком на волосах и шьет чирики. Пахнет кожей и сапожным варом. В сенях на лохмотях лежат его дети. И тут же в темном, в тесном углу его жена, пришедшая за ним, добровольно делает на маленьком столике вареники с голубикой. Это недавно прибывшая из России земля. Дальше в самой избе человек 5 мужчин, которые называют себя кто жильцом, кто работником, а кто сожителем. Один стоит около печки и надув щёки, выпчув глаза, вояет что-то, другое очевидно шут сделано глупою уж физиономией бормочет что-то. Остальные как хочет кулаки, а напастили сидит Вавилонская блудница. Сама хозяйка Лукерье не помнища, лахмата, точней с мяснушками. Она старается поспешнее отвечать на мои вопросы и болтать при этом ногами. Глаза у неё нехорошие, мудрые и по испытому, апатичному лицу я могу судить, сколько на своём ещё коротком веку переиспытала она тюрьм, этапов болезней. Эта лукерия задаёт в избе общий тон жизни, и благодаря ей на все обстановки сказывается близость ошалелого, беспутного бродяги. Тут уж о серьезном хозяйстве не может быть и речи. Приходилось также заставать в избе целую компанию, которая до моего прихода играла в карты, на лицах смущения, скука и ожидания, когда я уйду, чтобы опять можно было приняться за карты. Или входишь в избу, а намека нет на мебель, печь голая, а на полу у стен рядышком сидят черкесы, одни в шапках, другие с непокорными, стриженными и, по-видимому, очень жесткими головами. Её смотр над меня не мигая. Если я заставал дома одну только сожительницу, то обыкновенно она лежала в постели, отвечала на мои вопросы, зевая и потягиваясь. И когда я уходил, опять ложилась. Сильное назеление смотрело на меня, как на лицо официальное, а на перепись как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так чисты и обыкновенны, ни к чему не ведут. Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало всыли к некоторому любопытству. Меня спросили: "Зачем это вы всех нас записываете?" И тут начинались разные предположения. Одни говорили, что, вероятно, высшее начальство хочет распределить пособия между сыльными, другие, что должно быть уж о решили наконец переселять всех на материк. А здесь упорно и крепко держится убеждение, что рано или поздно катерго с поселениями будет переведена на материк. Третьи, прикидываясь скептиками, говорили, что они не ждут уже ничего хорошего, так как от них сам Бог отказался. И это для того, чтобы вызвать с моей стороны возражение. А из синей или из печки, как бы в насмешку над всеми этими надеждами и догадками, доносился голос, которым слышались усталость, скука и досада на беспокойство. «И все они пишут, и все они пишут, и все они пишут, царь небесная!» Голодать и вообще терпеть какие-либо лишения во время моих разъездов по Сахалину мне не приходилось. Я читал, будто агроном Мицуль, исследуя остров, терпел сильную нужду и даже вынужден был съесть свою собаку. Но с тех пор обстоятельства значительно изменились. Теперь же диагроном ездит по отличным дорогам, даже в самых бедных селениях есть надзирательские или так называемые станки, где всегда можно найти тёплое помещение, самовар и постель. Исследователи, когда отправляются вглубь острова, в тайгу, То берут с собой американские консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и всё, что только можно обсвалить на плечи каторжным, заменяющим на захолении в уютных животных. Случается и теперь, что люди питаются гнилушками, солью и даже поедают друг друга, но это относится не к туристам и не к чиновникам. В следующей главе я буду описывать посты и сидения и покуда закомит читателя с каторжными работами и тюрьмами. Насколько я сам успел познакомиться с ними, с короткое время. На Сахалине каторжные работы разнообразны в высшей степени. Они не специализировались на золоте или угле, а обнимают весь обиход сахалинской жизни и разбросаны по всем населённым местам острова. Корчёвка лесов и постройки, осушка болот, рыбный лов, лесена гоз, нагрузка по пароходу всё это виды каторжных работ, которые по необходимости до такой степени слились с жизнью колонии, что выделять их и говорить о них как о чём-то самостоятельно существующем на острове можно разве только при известном рутинном взгляде на дело, который на каторге ищет прежде всего рудников и заводских работ. Я начну с Александровской долины, селений, расположенных на реке Дуйке. На северном похилине эта долина была первой избрана для поселения не потому, что она лучше всех исследована или отвечает целям колонизации, а просто случайно. Благодаря тому обстоятельству, что она была ближайшей к Дуэ, где впервые возникли кадры Кадорга